Критика теории струн. На сегодняшний день ведущим и единственным кандидатом на роль теории всего является теория струн. Но возникла, естественно, и отрицательная реакция. Оппоненты утверждают, теперь, чтобы получить постоянную должность в одном из лучших университетов, вы должны непременно работать над теорией струн. Если вы не занимаетесь этой теорией, останетесь без работы. Это повальное увлечение сегодняшнего дня. И физика, разумеется, от этого страдает. Примечание. Причина в том, что если взять теорию гравитации Эйнштейна и ввести в нее квантовые поправки, то эти поправки окажутся не маленькими, а бесконечными. За долгие годы физики выработали множество ухищрений, позволяющих избавиться от бесконечных слагаемых в уравнениях. Но с квантовой теорией гравитации все эти методы не работают. А вот в теории струн бесконечные поправки вообще пропадают, и причин тому несколько. Во-первых, в теории струн есть особый вид симметрии, известный как суперсимметрия, благодаря которому многие бесконечные слагаемые уходят. Кроме того, в теории струн есть ограничение, длина струны, тоже помогающее бороться с бесконечностями. Вообще, бесконечность в теории гравитации восходит еще к классической теории. Закон обратных квадратов Ньютона гласит, что при стремлении расстояния между объектами к нулю, сила притяжения между ними становится бесконечной. Эта бесконечность, очевидная даже в теории Ньютона, переходит и в квантовую теорию. И только в теории струн есть ограничение. Длина струны или планковская длина, которая позволяет нам бороться с расходимостью. Конец примечания. Я только улыбаюсь, когда слышу подобные высказывания. Ведь физика, как любое другое человеческое занятие, подвержена увлечениям и моде. Судьбы великих теорий, особенно тех, что рождаются на острие человеческого познания, могут испытывать неожиданные даже случайные взлёты и падения. Вообще ситуация поменялась не так уж давно. Исторически именно теория струн была изгоем, теорией отступником и жертвой мейнстрима. Теория струн зародилась в 1968 году, когда два молодых свежеиспеченных доктора, Габриэль Венециано и Махико Судзуки, наткнулись на формулу, описывавшую вроде бы столкновение субатомных частиц. Вскоре обнаружилось, что эта чудесная формула может быть получена как описание столкновения колеблющихся струн. Но к 1974 году работа над этой теорией практически замерла. Появившаяся на горизонте новая теория, квантовая хромодинамика или теория кварков и сильного взаимодействия, подобно колеснице Джаггернаута, давила своей мощью все остальные теории. Физики толпами бросали теорию струн ради работы над новой многообещающей теорией. Всё финансирование, все рабочие места и признание доставались ученым, работавшей над кварковой моделью. Я хорошо помню те темные годы. Над теорией струн продолжали работать только отъявленные упрямцы и авантюристы. А когда выяснилось, что струны, о которых идет речь, способны колебаться только в десятимерном пространстве, теория вообще стала объектом насмешек. Пионер теории струн, Джон Шварц из Калифорнийского технологического, иногда сталкивался в лифте с Ричардом Фейнманом. Фейнман, всегда любивший пошутить, частенько спрашивал, «Ну, Джон?» Сколько измерений в пространстве? Где вы сегодня находитесь? Мы даже шутили, что единственное место, где можно найти физика-теоретика, специалиста по теории струн, это очередь на биржу труда. Нобелевский лауреат Мюрей Гелман, основатель кварковой модели, однажды признался мне, что из жалости к теоретикам струнникам Организовал у себя в Калифорнийском технологическом институте заповедник для вымирающего вида, специалистов по теории струн, чтобы люди вроде Джона не лишились работы. Говоря о том, что сегодня многие молодые физики стремятся работать над теорией струн, Стив Вайнберг написал «Теория струн» представляет собой на данный момент единственного претендента на роль окончательной теории. Так можно ли ожидать, что многие способнейшие молодые теоретики не захотят работать над ней?